Или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним солнцем озаренному пространству. Но очередное злободневное продолжалось. В России была Октябрьская революция. Он был в плену у партизан, и, сам того не замечая, он подошел к костру Каменнодворского. Дело производства уничтожаете, До сих пор не сожгли? Куда там? Этого добра еще надолго хватит. Доктор носком сапога спихнул и разразнил одну из сваленных куч. Это была телеграфная штабная переписка белых. Смутное предположение, что среди бумажек он натолкнется на имя Ранцевича, мелькнуло у него, но обмануло его. Это было неинтересное собрание прошлогодних шифрованных сводок, В невразумительных сокращениях вроде следующего: Омск, «Генкварверх», Первому копия, Омск, Натаокр, Омского, Карта 40 верст Енисейского, не поступала. Он разгреб ногой другую кучку. Из нее расползлись. Врось протоколы старых партизанских собраний, сверху легла бумажка весьма срочно об отпусках, перевыборы членов ревизионной комиссии, текущие. Ввиду недоказанности обвинений учительницы села Игнатодворцы, армейский совет полагает, в это время Каменнодворский вынул что-то из кармана, подал доктору и сказал «Вот расписание вашей медицинской части на случай выступления из лагеря». Телеги с партизанскими семьями уже близко. Лагерные разногласия сегодня будут улажены. Со дня на день можно ждать, что мы снимемся. Доктор бросил взгляд на бумажку и ахнул. «Это меньше, чем мне дали в последний раз. А сколько раненых прибавилось? Ходячие и перевязочные пешком пойдут, но их ничтожное количество. А на чем я тяжелых повезу? А медикаменты, а койки...» «Оборудование? Как-нибудь сожмитесь. Надо применяться к обстоятельствам. Теперь о другом. Общая ото всех просьба к вам. Тут есть товарищ, закаленный, проверенный, преданный делу и прекрасный боец. Что-то с ним творится неладное. Полых?» Мне Лайш говорил. «Да, сходите к нему, исследуйте. Что-то психическое? Предполагаю». Какие-то бегунчики, как он выражается. По-видимому, галлюцинации, бессонницы, головные боли. Хорошо, пойду не откладывая. Сейчас у меня свободное время. Когда начало сходки? Думаю, уже собираются. Но на что вам? Видите, вот и я не пошел. Обойдутся без нас. Тогда я пойду к Памфилу. Хотя я с ног валюсь, так спать хочу. Леверий Аверкиевич... Любит по ночам философствовать. Заговорил меня, как пройти к Помфилу, где он помещается. Молодой березнячок с забутовой ямой, знаете? Березовый молоднячок. Найду. Там на полянке командирские палатки. Мы одну Помфилу предоставили в ожидании семьи. К нему ведь жена и дети едут в обозе. Да, так вот он в одной из командирских палаток. на правах батальонного, за свои революционные заслуги. По пути к Помфилу доктор почувствовал, что не в силах идти дальше. Его одолевала усталость. Он не мог победить сонливости, следствие накопленного за несколько ночей недосыпания. Можно было бы вернуться подремать в блиндаж, но туда Юрий Андреевич боялся идти. Туда каждую минуту мог прийти Леверий и помешать ему. Он прилег на одном из незаросших мест в лесу, сплошь усыпанным золотыми листьями, налетевшими на лужайку с окаемлявших ее деревьев. Листья легли в клетку шашками на лужайку. Также же ложились лучи солнца на их золотой ковер. В глазах охребило от этой двойной скрещивающейся пестроты — Она усыпляла, как чтение мелкой печати или бормотание чего-то однообразного. Доктор лег на шелковисто шуршащую листву, положив подложенную под голову руку на мох подушкой облегавших бугристые корни дерева. Он мгновенно задремал.